Если бы у теннисного мячика имелись глаза, то однажды он заметил бы, что цыплят сзади больше нет, выросли, исчерпали инстинкт, отрезали его от своей биологической цепочки. Но у теннисных мячиков нет глаз и нет чувств, им все равно, а у Элли глаза имелись, и ей не было все равно. Она видела, что витек странным образом превратился в Виктора, которого с придыханием приглашают к телефону, зовут то в Борис, то в Суздаль. По мере того, как страна переходила на китайский ширпотреб, на Западе в моду стал входить русский стиль. Виктор вдыхал этот стиль в Суздале, а выдыхал его в Париже. От правильного и размеренного дыхания он приобрел уверенность, деньги и славу. Словом, то, что нравилось женщинам, которые в сущности везде одинаковые, что создали, что в Париже. Эля это понимала. А вот Виктор понимал ее с годами все хуже. Хотя, может, и понимал, но вот принимал с трудом. Однажды Эля купила любимые с детства конфеты, устроилась поудобнее перед телевизором. Виктор все испортил. На Донькину радость потянула. «Что значит потянула?» Ты говоришь так, будто я в носу ковыряюсь. Не начинай, пожалуйста. Я не начинаю, но ты не хочешь понять, что это конфета моего детства. Я не на трюфелях выросла. Да понял я это, уже понял. Не понравилось Эле, как он это сказал. Колко и холодно, Шероховатости в отношениях становилось все больше. И телефон все чаще молчал, когда трубку брала Эля. Можно, конечно, сохранить видимость семьи, оставив себе роль Музы. Дескать, она родник его вдохновения, а остальным готово поделиться. Но это не проходило ни в каком формате. Меньше всего Эля походила на Музу, и чем дальше, тем меньше. Катастрофой было то, что Эля не умела носить наряды мужа. Труд, фантазия, талант Виктора жухли и корчились на линиях ее тела. Дело даже не в объеме, а именно в линиях. которые как-то спрямляли одежду, делали ее не то чтобы простой, но простоватой. Виктор самолично одевал Элю свои придумки, формировал складки, подвязывал пояс. Он колдовал долго и трепетно, но Элянорин вкус получалось как-то небрежно, можно даже сказать неаккуратно. Эля подходила к зеркалу и с тщательностью бухгалтера поправляла его работу. Подергивала, выпрямляла, заправляла, оглаживала ладонью по бедрам, словно солдат по команде оправиться. Одежда лишалась шарма, имея столько же сходства с творением Виктора, как математика Лобачевского с бухгалтерским балансом. Виктор плюнул, но плюнул как-то в себя, внутрь, словно перегорел, как в той сказке, «Жил добыл, был дома, а жил вне его». Жить он предпочитал с манекенщицей Ингой, которую можно нарядить в мешок и восхититься. Для Виктора это равносильно душевной близости, потому что одежда для него являлась мерилом гармонии и красоты. Инга была высокой, с очень длинными и стройными ногами, за это или называла ее цаплей. Но Виктор из семьи не уходил, все-таки там жила память о молодости. Инга не могла повлиять на него. Ни через кухню, ни через спальню. Дело решил случай. Однажды Виктор гулял с Ингой по лесу, и вдруг пошел дождь. Даже не дождь, а дождище, словно в небе выбило днище. Они промокли до последней нитки. Решили обсушиться в ближайшей деревне. Хозяйка приняла мокрую одежду и выдала телогрейке. Инга примерила телогрейку, и этим решила долго стоявший вопрос их будущего. Виктор почувствовал, что руки чешутся расписать телогрейку славянскими рунами, подпоясать павловским платком. Гениальная идея отрикошетила в прошлое. Виктор словно вернулся в точку, где были картошка, полевая кухня, девчонки в телогрейках и его свободный выбор. На этот раз он выбрал не Элю, а Ингу.